Глава 10. События с точки зрения выживших. Люди бежали настолько быстро, насколько вообще могли, огибая котлованы под постройки и кучи строительных материалов. Нежить быстро исчезала. Опаснейшие уже перебили, и основную угрозу представляли повелитель мертвяков и исказитель. Раны и трещины в костях ничего не значили. В спины им дышала смерть. И все же истощение было столь велико, Что даже с целителем некоторые вскоре падали. Там Нестеров, да? Задыхаясь, спросила Ирина. Он же страж слабейший. Попал только из-за связи, простонал Воронов. Где мать его настоящий? А как же Алексей? Тихо спросила Мария, сдерживая всхлипывание при взгляде на отца. Он не умеет летать. Готовьтесь принимать удар. Всем в укрытие. Освобожденные пленные уже удалились достаточно далеко, но позади началось сражение на пределе возможностей. Стоя спиной, можно было получить шальной атакой. Уж лучше держать защиту и встретить смерть в лицо. Куча бетонных блоков стала укрытием, из-за которого открывался отличный вид на стычку. Хотя многие просто легли на землю и закрыли глаза. Команда Воронова и его дочь были исключением. После первой атаки Алексей отшвырнула прочь, и теперь он с безумной скоростью носился по перепаханному полю, пока почва вокруг него взрывалась от едва видимых силовых ударов. Исказитель держал в руки энергетический фиолетовый хлыст, которым все время пытался хлестнуть противника. Копье то и дело отрезал энергетическую нить, но она восстанавливалась. Комья грязи, инструменты рабочих и куски бетонных плит поднимались в воздух и обрушивались на парня. Вот только около него движущая ими сила пропадала, и они начинали падать. Но антимагу от этого легче не становилось. Он регулярно ускорялся до невероятных скоростей и буквально отталкивался от особо крупных предметов. Порой он пролетал совсем близко, но никак не мог достать летающего противника. Движения оружия размывались. Люди, еще не перешагнувшие предел возможного, не могли уследить за Алексеем. Воронов не сомневался, что даже сам страшнейший враг еще жив, лишь потому что создал неодолимую защитную завесу. «Его вообще можно считать человеком?» Дрожащим голосом спросила Ирина. «Теперь я тебе верю. Его не берут в стражи?» Даже если не сильнейший, но... Стражами стали не только сильные, но и влиятельные. Алексей, напротив, поссорился с тем петухом, — рыкнул Воронов. «Давай же. Всего один хороший удар». Второй раз после прихода на Землю Валар сражался серьезно. И впервые это происходило в дуэли. Однажды на Мирце едва не перехватила большая группа сильнейших одаренных, получивших силу от богов. Но в этот раз он ощущал дыхание смерти, исходившее от единственного человека. Люди казались ему жалкими. Использовали божественную систему, ограниченную, упрощающую величайшее искусство магии, чтобы им мог пользоваться даже столь дикий народ. Но сейчас он понимал, почему сгинул его собрат, один из величайших мастеров портальной магии не умеревший свое любопытство и жажду поскорее обрести силу. Следующая атака должна его убить, или мне придется отступать. С этой мыслью Вилар вскинул все руки. Фиолетовая аура вспыхнула в ночном мраке, подобно жуткой звезде. Кольца магии формировали огромную печать узора, завораживающей сложности. Сила затронула все раскиданное по полю боя. Из окружающей земли и бетона формировались десятки кинжалов и с каждой секундой все больше и больше. Алексей попытался прервать прогресс, но ударная волна на пределе высвобождения силы отшвырнула его в сторону выживших, в самый центр зарождающейся бури. Снаряды окружали одинокую фигуру сплошной многоуровневой полусферой, не оставляющей бреши для побега. Алексей осмотрелся, глянул на выживших краем глаза и на противника. Одаренные затаили дыхание. Только что они встретили взгляд, на который не может быть способен вчерашний студент. В нем была решимость, холодная уверенность и жажда битвы. Взгляд воина, прошедшего сотни тяжелейших битв. Одинокий антимаг вонзил копье в землю позади себя и достал два меча. Зависшее в воздухе оружие, спрессованное силой магии из всего попавшегося под руку, вспыхнуло фиолетово. Исказитель поднял все четыре руки ладонями вверх, окруженные магическими кольцами. «Последний шанс пустой», — донеслось до людей. «В бою много болтают только трусы, боящиеся поражения». В следующую секунду ливень из сотни кинжалов обрушился на Алексея. Около головы Воронова что-то просвистело. Осколок камня, подобно пушечному снаряду, пронесся мимо и оставил вмятину на кузове самосвала позади них. Со стороны, казалось, словно произошел взрыв. Как будто неведомым образом атаки отбросило незримое поле. Но в его центре танцевал человек, делающий невозможное. Он отбивал их обратной стороной слегка изогнутых мечей, иногда уклонялся, и даже дробил ударом рукояти. Ливень ударил не одномоментно. Секунды тянулись бесконечно долго. Новые снаряды поднимались в воздух, то и дело достигая цели. Площадь вокруг Алексея усеяла груда осколков, порой пропахивающих землю, как упавшие пушечные ядра. При этом казалось, что его скорость только растет. Мечи начали слабо светиться, Удары все реже достигали закаленного тела. Обстрел прекратился столь же внезапно, как и начался. Люди боялись издать даже звук. «Что ты такое?» Вопрос озвучил исказитель. Опаснейший враг человечества опустил руки и смотрел на своего противника, замерзшего на перепаханной земле. «То есть теперь не считаешь меня насекомым?» Одаренный спрятал об в ножны, и медленно вернулся за копьем, все еще воткнутым в землю. Ушибленное тело адски болело. Очень уж много камешков попало по мне с самых разных направлений. Кости у меня укрепились, но, кажется, одно ребро все-таки сломано. Но это все мелочи. Неужели только что активировалось умение оружия поступь ветра? То, что уменьшает сопротивление воздуха вокруг клинков, Это не было похоже на активацию из-за перегрузки дара. Скорее, словно я в порыве битвы смог направить какую-то часть силы в оружие. Все же антимагия не просто черная дыра для пожирания манны, да и как иначе она бы разгоняла тело, не будучи способной отдавать. Обязательно потом попробую повторить это чувство. На какой-то момент я даже забыл о Виларе, старательно отпечатывая то ощущение в памяти. Бежать в атаку с ушибленным организмом также не торопился. Не уверен, слышали наш разговор уковылявшие пленные, но Исказитель продолжил. «Так это был ты?» Догадался падла о том жреце. «Но не буду спешить с подтверждением. Может, он говорит о чем-то другом?» «О чем ты говоришь?» «Ты прекрасно меня понял, пустой!» Вилар сузил пылающие фиолетовым огнем глаза. «И поэтому сегодня ты умрешь». О, боги, какой же болтун, но сильный. Он весь вспыхнул фиолетовым ореолом и снова начал поднимать множество предметов и заряжать чем-то фиолетовым. Но он тоже устал. «В этот раз доберусь». «Или нет? Вот хитрожопая тварь». Вилар нацелился на людей. «Восьмерку далеко не последних одаренных и моих друзей». Они спрятались за кучей бетонных блоков и уже должны суметь наложить защиту, но хватит ли ее прочности. Успею ли я атаковать Исказителя раньше? Перенаправит ли он удар, если я буду близок? Что сейчас важнее? Не потерять друга? Или возможность здесь и сейчас прикончить существо, вообще-то забой ни разу не коснувшееся Земли? Даже прошлый жрец так не мог. Хотя умудрился открыть портал на землю, замороженную во времени. Я прыгнул на перерез фиолетовому шару. Меня швырнуло. На долгих несколько секунд я мог видеть только магическое зарево, ощущая, как меня тащит прочь. Дар нагрузило до предела. Скрещенные руки жгло, лицо я закрыл широким лезвием. Что-то врезалось в ноги, а затем и в живот. Я приземлился на ноги и зло выдохнул сквозь зубы. «Именно поэтому, люди, вы проиграете!» Не успел Исказитель толкнуть пафосную речь, как в его щит на бешеной скорости врезалось нечто хрупкое и взорвалось тысячами мерцающих осколков, которые исчезали, не долетев до земли. Повеяло леденящим холодом. Серебрякова наконец-то пришла. Правда, что-то летит она в нашу сторону слишком медленно. Исказитель тут же выхватил из-под свободной робы какой-то продолговатый предмет и помчался вслед за повелителем мертвяков. Да еще и невероятно быстро. Оставалось надеяться, что такой рывок он не сможет поддерживать долго. Однако дальше ситуация лишь ухудшилась. Со стороны зданий вдали вспыхнула алом. Волна прокатилась по земле, поднимая нежить. Даже останки уже убитых мной ранее. Сколько в этом районе еще живых людей? Вообще, каковы ограничения некромантов? В любом случае враг оставлял за собой монстров, а сам улетал на огромной скорости. Прямо вспоминаю войну с тем долбанным мега-орлом. Он вроде и хотел меня прикончить, но в то же время сбегал в небо, едва крепко получал пернатой заднице. Шансы догнать ту тварь по земле, да в нынешнем состоянии практически нулевые. Да, Вилар тоже уставший, но и передо мной нечистое поле. Разогнаться никак не получалось, и аура постепенно отдалялась. Можно было бы надеяться на других одаренных, которые сформируют оцепление и перехватят командующего вражеской армии. Но, судя по всему, никого достаточно сильного и готового встать на пути не нашлось. «Ненавижу летающих противников». И снова передо мной встал выбор — защитить людей или же безнадежно гнаться за врагом. Я решил совместить. Все равно требовалось проредить поднятую нежить. Я влетел в шелоны мертвяков, уничтожая их десятками, пока на пути не встал один, неожиданно сильный. Зомби-маг в военной форме стоял во внутреннем дворе неровного квадрата промышленных коробок некоего транспортного узла. Фуры, полуприцепы, вилочные погрузчики, множество гаражей. Удобная для меня территория, однако и противник показал силу. Вокруг зомби-мага в военной форме закручивались жгуты энергии, которыми он тут же попытался оплести меня. Жуткая перегрузка дара напомнила о себе, и мертвяк смог на несколько секунд связать меня магией. Вот только путы рвались и слабели. Впрочем, нечленораздельно орущее существо тут же попыталось перейти к новой атаке, жгутами силы, как магическими руками, поднимая подвернувшийся под руку хлам. Но позади меня приближалась ощутимо более сильная аура. Мертвяк не успел атаковать, вынужденный закрываться своей силой от магического холода. Серебрякова опускалась на крышу промышленного здания швыряя в прилегающие улицы ледяные кинжалы. и лови исказителя!» — крикнул я, не видя стремления продолжать погоню. «Маны слишком мало!» — отозвалась она. «Отступай! Ты сделал достаточно! Нестерова я упокою сама!» Она узнала мертвяка. Но что хуже, не готова преследовать исказителя. Нежитью мог бы заняться и я сам но только способное летать имело шансы догнать одного из лидеров Орды. Он был приоритетной целью, но в отличие от привычных вторженцев, очень дорожил жизнью и наверняка продумал несколько путей для отступления. Исход битвы несколько разочаровывал. На пути выросли промышленные районы, по которым я не мог быстро передвигаться. И намериться удалялся, а вокруг множество источников силы, сбивающихся следа. Что же, похоже, он ещё какое-то время поживёт. Но у меня изначально был другой план. С противниками такого типа мне нужно сражаться совсем иначе. Бить первым и держать инициативу, не позволять разорваться дистанцию и набрать скорость. А ещё у меня есть неплохой инструмент для его поиска. Скоро встретимся вновь. Сказал я в пространстве и развернулся обратно к базе СПО. Другой сильной нежити не нашел, просто истребляя совсем слабых костяшек и зомби. Канонада выстрелов тоже стихла, и я вернулся к Воронову. «Что с Исказителем?» — первым делом спросил подполковник. «Серебрякова сражается с ним одна?» Тот включил реактивную тягу какого-то артефакта и сбежал. «А э Серебрякова сражается с неким Нестеровым, обращенным нежитью?» «Еще один страж». Прошептала Ирина, и когда я на нее посмотрел с вопросом, продолжила. «Полковник, он охранял эту базу. Хорошо, хоть его не изменили. Но ведь некромант кричал». Я молча кивнул. Еще один отчаянно борющийся измененный, осознающий, что его заставляют творить. А Нестеров выходит, это тот пленный самого Вилара? Странно, что его сделали всего лишь нежитью для отвлечения внимания, если он был одним из сильнейших одаренных России. Может быть, некромант пересилил контроль в момент слабости господина и прикончил бедолагу, чтобы его не постигла та же судьба, а потом поднял уже как мертвяка? «Лёш, ты в порядке?» — спросила Мария, тронув меня за плечо. Я ощутил укол боли и мягко отодвинул руку. Некоторые удары меня достигали. «Дайте мне секунду». Куртка вновь обгорела, особенно рукава. Я расстегнул примитивные застежки ремешки и отодвинул майку. Ну да, весь в огромных синяках. Люди ахнули, увидев мое состояние. Я же в сумраке заметил, что серебристый кулон с фиолетовым камнем светится ярче обычного. А может ли быть такой из-за близости сородича-владельца единственного, не самоуничтожившегося артефакта Орды? «Да нет. Слишком легко». И все же, кажется, свечение постепенно угасало до обычного уровня. «Мы выжили. Твою мать, мы живы!» Один из незнакомых мне мужчин, тощий, в очках заплакал. «Парень, спасибо. Я уже с жизнью прощался, когда система отрубилась». «Вилар может выключать систему?» — удивился я. «Кто?» — переспросил Воронов. «Он так представился». Вела Ролюцис. «Так может?» Я не считал вопрос странным. Скорее всего, для таких радикальных действий нужен плотный контакт с пленными. «Отлично. Напишем на надгробии», — сморщился подполковник. «Ну да, сначала появилось задание освободиться из плена или смерть, а потом к нам приложили какие-то светящиеся камни, и все пропало». «Даже не знаю, хорошо или плохо, что система божественной защиты Работает так хреново, что вроде как и помогает не допустить пленения. Но делает это так поздно, что по факту это уже бесполезно. А остальная команда? Что с ними? Разделились. И нам нужно их найти. Воронов с трудом поднялся на ноги. Я навык использовал, после которого стал обузой. И мы отошли в тыл. Там нас и взяли. Исказитель знал, куда бить. И, мля, даже дрон умудрился применить. «Ты же говорил, что слышал их жужжание». Воронов посмотрел на спутника, который подтвердил слова командира. «Интересно, такое могли сделать только люди?» «Народ, покоривший сотни миров, не отсталые дикари. Это разумная раса, умеющая действовать хитро». Я вздохнул и направился в сторону комплекса. «Война меняется. Пойду проверю, как там знакомы, и найду вертолет» и очень надеюсь, что никто не подумает его у меня отнимать после повреждения авиапарка». Не дожидаясь ответа, я побежал обратно к вертолёту, по пути убеждаясь, что комплекс в безопасности. На бегу вновь пытался призвать то самое чувство, но пока направить силу не получалось. Может быть, потом помедитировать? И вообще, надо внимательно почитать тот файлик, что мне скинули члены команды Воронова. Мой вертолёт не пострадал, хотя я оставил ключ в замке, в основном из-за риска повредить. Времени не терял и сразу поднял его в воздух. Наступившая темнота моему зрению не мешала. Я перелетел на посадочную площадку, выглядевшую довольно плачевно. Цистерна авиационной горючки детонировала, накрыв осколками несколькими восемь разных модификаций. Как минимум двум повредили ротор, еще у одного пострадал несущий винт. Сильно поврежден 44-й Робинсон. Четырехместный, в отличие от моего. Кстати, такой был бы идеальным вертолетом для моих целей. На нем удобно возить снаряжение, награды или больше горючки на длинный полет, при этом не отказываясь от пилота. Плохо. Это пусть немного, но уменьшит мобильность людей и осложнит обнаружение новых проломов. С магическими реалиями фортификации при возможности применения современного оружия люди еще не освоились. Я и сам смутно представляю, как теперь будут защищать технику. Люди издавна воевали страна на страну. Диверсанты имели место. Но им требовалось снабжение. Они дорожили жизнями и были хрупкими людьми. Найти их было вполне возможно. Тут же диверсант имеет колоссальную личную силу, может создавать волну мяса на убой и легко скрывается. И чем быстрее я его найду, тем лучше. Я еще раз проверил свой кулон. Фиолетовый камень светился едва-едва ярче обычного. Я на него за 20 лет насмотрелся так, что уверенно могу говорить о малейших отличиях. Может быть, он и правда реагирует на представителя расы свободного народа? Вылез из вертолета, отрезал примотанную скотчем к шасси сумку с провиантом для восстановления и побежал искать Сергея. В результате атаки связь сдохла окончательно. Но, как и предполагал, Нашел всю команду недалеко от тренировочной площадки. Лёша, ты супер вовремя!» Наташа подскочила ближе и начала меня осматривать. «Ты как? Убил кого-то сильного?» Я похлопал рыжую по плечу, призывая перестать так волноваться. Тварь сбежала. Пришла Серебрякова, но на пути встал еще один сильный противник. Территория теперь безопасна. «Сергей, я за тобой. Хочу понять, способен ли ты взять след». «Прости за построение просьбы, но вдруг ты способен различить остаточные эманации манны?» Стоявший на страже одаренный, просто кивнул и подобрал мое трофейное оружие. Я еще раз окинул взглядом команду, которая сидела в полумраке, разгоняемом фонариками из снаряжения и редкими уцелевшими фонарями. Вспомнил про необычность навыков Клавдии и попросил ее также пройти с нами. Без малейших вопросов, Она рысцой побежала за мной на другой конец базы к месту сражения. Расстояния большие. Держать мой темп долго не могли. Зато я узнал, как началась атака и что стало основной угрозой. Наибольшие потери случились в самом начале. Пока была неразбериха. Свет газ, и всюду гремели взрывы. А когда команды скоординировались, удалось создать периметр обороны. Уже на подходе к нужному месту Клавдия вздрогнула и сжалась. Некротика. Посланница многое о ней рассказывала. «Можешь просветить?» — поинтересовался я. «Эм, извини, если будет немного путано. В общем, когда умирают живые существа, они оставляют остаточную энергию. Ты знаешь все эти выражения. Гиблое место. Почему так жутко на кладбище, пустой больнице? Или почему порой людям не нравятся квартиры, где кто-то умер? Чем сильнее страдал человек перед смертью, или же если его убили, то некротическая энергия выделяется больше. Нюансы, наверное, расскажут только некроманты, ведь это происходит не каждый раз. Я примерно понял и кивнул. В общем, формулировка звучит ужасно. Но как в некоторых фэнтези, чем больше вокруг смертей, тем сильнее некромант. И именно доступность этой энергии ограничивает его могущество. Ну да, девушка встряхнулась и осмотрелась. Я обязана очистить это место и освободить души. Нельзя так оставлять, или это место станет проклятой землёй. «Ты ведь стала кем-то вроде шамана, верно?» — уточнил Сергей, миниатюрная девушка кивнула, распространяя вокруг мягкое, слегка золотистое сияние. «Я поискала информацию, но суть в том, что мне добровольно служат духи. И, в общем, они не нежить». Но по форме существования похожие могут быть заражены и стать злыми духами. Но, тем не менее, я ощущаю зов страдавших здесь. Вроде тех энергетических существ, подчиненных Ордой. Похоже, вскоре тут будут проводить обряд очищения или что-то в этом духе. Воронов ушел, по полю слонились военные. Сергей подошел к месту моего основного сражения и пытался засечь следы исказителя. А Клавдию я попросил посмотреть на убитую мной нежить, тащившую пленных. Нет, чисто. Души отлетели, осталось лишь немного некротики. Хм, потому что я антимаг? Предположил я, но девушка не могла знать ответ. В любом случае, тем лучше, если меня не может коснуться такая гадость. Клавдия попыталась отследить движение некроманта, но у нее довольно низкое восприятие. Кроме магической силы, она делала упор на ловкость и выносливость, чтобы не быть обузой при быстром движении команды или если нужно уклоняться от атак. Сергей вскоре закончил и подошел ко мне, потирая голову. «Знаешь, странное ощущение. Теперь и правда различаю следы магии. Сам понимаешь, если тварь ушла, то уже далеко». «Сможешь узнать, если снова найдешь?» Уточнил я и после утвердительного кивка продолжил. Отлично, потому что я намерен продолжить поиски. Чтобы улучшить твои способности поиска, по возможности еще усилию тебя завтра. А пока… Слушай, тут можно где-то одежду достать. Я посмотрел на окровавленные, подпаленные еще утром джинсы, которые теперь пестрили модными разрывами. Я собираюсь дальше охранять родителей, а в таком виде возвращаться домой не хочу. Эм, можем спросить форменные. И давай куртку. Надо будет найти такую же». Я снял одежду и пока отошел к замершей Клавдии, которая внезапно вытянула посох, и большая область перепаханной грязи в ночи загорелась призрачным белым пламенем. Кажется, этот навык назывался «Священная земля» и над областью замерцало что-то алое и лопнуло, как воздушный шарик. Там формировался злой дух. Мне не хватит силы все тут очистить. «Но я пока останусь здесь». В голосе звучала решимость, я вернулся к Сергею и забрал у него браслет и эфес меча. «Что?» «Алексей?» «Не знаю, что она хотела сказать этим восклицанием, но отпрянула». «Браслет поможет команде». «Уверен, потом найдете, чем вернуть. А меч идеален для тебя». Закусив губу, Клавдия надела браслет, который тут же засветился, осушая энергетический фон вокруг. А из рукояти вырвался луч света, сформировавший имитацию настоящего прямого клинка. В ночи выглядело очень красиво, осветив грудь лицо. Клавдия завороженно смотрела на полыхающий клинок. У меня тем временем неожиданно звякнул телефон. Я вытащил устройство, немного погнутое, со вскрывшимся корпусом, но каким-то чудом оно еще работало. Связь вроде и была, но наверняка в перегрузке. Мне прорвалась простая СМС от Воронова. «Срочно! Взяли одного из управлявших дронами и волокут госпиталю. На нем некая магия». «Мне нужно бежать. Встретимся позже». Бросил я за спину, вновь убегая на другой конец комплекса. Надо заметить, по прямой от моей позиции около двух километров. Но прямой путь пролегает разве что по крышам. Пришлось бежать через зеленые улицы старых жилых домов, мимо жилого комплекса Навея скорее всего, построенного для семей военнослужащих. Я хорошо ориентировался в пространстве и несколько раз, внимательно изучив спутниковую карту, легко выбирал кратчайшие направления. Этим маршрутом я шел впервые, и сейчас прекрасно видел урон, нанесенный внезапным нападением. Велару была не по зубам крепость одаренных, слишком мало времени на подготовку. Но урон сегодня нанесен колоссальный. Если я правильно понимаю, выброс некротической силы обратил неодаренных в нежить. И откуда-то вылезли скелеты, которые связали боем сильнейших и даже убили некоторых, пока исказитель набирал себе новых пленных. У госпиталя видна толкучка. Раненых оказалось слишком много. Но мне явно нужно было не к одаренным. Впрочем, запрыгнув на крышу одного из блоков, благодаря хорошему зрению, заметил того члена команды Воронова и сразу прыгнул к нему. Ух, ёб. Он отшатнулся и включил мерцающий покров, когда я приземлился перед ним, вынырнув из темноты. «Алексей, скорее за мной». Я просто кивнул и рысцой побежал за военным в дальний блок. Ещё издалека услышал крики. «Держите его крепче!» «Да я уже сижу на нём! Где там помощь?» У него сейчас снова сердце остановится. Я прекрасно чувствовал, что в той комнате находится некто очень сильный, собственно, Серебрякова. Однако она никак не могла помочь с проблемой. Из типично офисного коридора мы попали в операционную или, скорее, кабинет патологоанатома. Людей в нем было довольно много, но я все равно рассмотрел человека, который громко мычал в кляп и вырывался так, что держали его сразу трое пока четвертый лечил магии. По мере моего приближения магия меркла. Лежавший на столе дергался все быстрее. На его груди горел нехитрый знак, отдаленно напоминающий символ биологической угрозы. Три сцепленных полумесяца, вокруг которых велись алые руны. Я сразу положил на него руку, и мерцания померкли, оставив лишь энергетические ожоги. Теперь можно приступить к допросу.